Глава 6. Изумрудный город. На следующий день первым уроком была литература. Новый день, новый свитер, бордовый. Правила у Натальи Евгеньевны нерушимы. Она без конца поглядывала на себя в зеркало, висящее у двери, и поправляла высокий ворот водолазки. рассказывала нам о беспреданнице, а думала о том, как замечательно она сама выглядит. В волосах у нее блестели две темно красные детские заколки под цвет свитера. Эти заколочки вызывали жалость. Я все глядела на них и обещала себе не становиться учительницей, помешанной на одежде. Настроение у меня было отличное. Я даже вернулась за парту кромки. Он обрадовался и решился на шутку. Соскучилась? Да, но не по тебе, отрезала я. Просто на Грибоедова приятнее смотреть, чем на Карамзина. Я указала на портреты классиков над доской. Но, ну, конечно, не поверил Ромка. Наглость второе счастье поинтересовалась я, или сам соскучился? Я? Да. Он прямо разъехался в улыбке. На Ромку это было не похоже. Он из породы стеснительных ботаников. Я прищурилась, подумала полсекунды и догадалась. Пять по алгебре? Она сказала, что я гений, воскликвал он но тут же примирительно добавил: "У тебя четыре, а могло быть пять". Подколола я его, хотя про себя обрадовалась. Она бы все равно не поверила. Не поверила бы, что я гений. Ты зазвездился. Короче, ты мне должен бал, приятель. Поэтому давай меняться. Я сяду к окну. Ну, Маш, занудромко, сразу перестав улыбаться. Я всю жизнь у окна сидел. Меня за Сашкиной спиной незаметно. Чего вам гением, бояться? Давай, давай. Мне с твоего места еще лучше грибоедова будет видно. Ты как моя двоюродная сестра, проворчал Ромка, перекладывая пенал и учебники на мое место. Всегда добиваешься чего хочешь, все вы Маши одинаковые. На самом деле я менялась местами не из-за Грибоедова. С Ромкиного места был виден дом башня в котором жила мамина клиентка со своей дочкой. Дом оказался темно-зеленым, как дворец Гудвина в сказке Волкова. Не хватало изумрудов на башенках и Дина Геора с длинной бородой. Зато был высокий, тоже зеленый забор, а также домик, где сидела охрана и шлакбаум. Зря я вынудила Ромку пересесть. Чем больше я смотрела на изумрудный город, тем больше меня охватывала паника. Там было целых два охранника. Мне следовало предъявить паспорт им обоим. Должно быть, особенные люди живут в таком доме, мучительно размышляла я. Зачем им нужна школьница вроде меня? Я не соответствую их уровню. Я покосилась на свои кроссовки, не забыть бы их протереть. После уроков я купила в автомате шоколадную вафлю и сок. Сок выпила, а вафлю завернула обратно в бумажку и сунула в карман. Не смогла от волнения проглотить ни кусочка. Длиннобородый охранник в домике все таки походил на Дина Геора, но меня не смешило это сходство. Я глядела на огромные золотые часы на руке охранника. Казалось, они кричали: "Здесь хорошо платят только профессионалам. Гоните отсюда эту самозванку. Она не настоящий учитель". "Проходите", улыбнулся мне охранник. Переписав чуть ли не все данные из моего паспорта, верхний ряд зубов был у него золотым, как и часы. Я направилась к подъезду, вспоминая номер квартиры, который нужно будет назвать второму охраннику, а также имя девочки Дана, и ее няни Роза, которая меня встретит. Почему-то вспомнился давнишний урок Мне было семь лет, и я только пришла к Биатрис учить испанский. Мы занимались до начала декабря. Потом она уезжала на родину праздновать Навидад. Последний урок Биатрис посвятила Рождеству. Она объяснила, как по-испански елка и шарики, а потом предложила сделать маску Папа Ноэль из папье-маше. Мы принялись за дело. а Беатрис, бродила между рядами, комментировала: "Оси, оси, мой бьян, Мария". Я налепляла бумагу на заготовку слой за слоем, и с каждым шлепком маска приобретала форму, в которой проглядывал веселый папа Нуэль. Помню, как меня поразило это: слой, «еще слой, а потом раз, и получилась веселая ухмылка. Так и сейчас. Только получалось совсем не весело. Паника набегала слоями, волнами, каждая из которых заставляла меня волноваться все больше и больше. И я с трудом потянула на себя блестящую ручку двери. Подъезд у них был как в музее или в театре. Огромный со стрельчатыми окнами, с надтёртым до блеска полом, красным зеленым ковром и даже с цветами в горшках. Охранник, высокий и худощавый, внимательно оглядел меня. Пока я торопливо рылась в рюкзаке в поисках паспорта, который он попросил предъявить, из кармана куртки вывалилась вафля. Вы можете воспользоваться урной вон за той пальмой, церемонно сказал охранник. Какая же я неумеха, расстроилась я. А теперь прошу, сказал он, когда наконец я показала ему паспорт. Ваш лифт справа. вам на 15 этаж. В лифте я обнаружила, что забыла протереть кроссовки. Я порылась в карманах, нашла салфетку, склонилась и принялась счищать грязь смысков. Внезапно дверь лифта распахнулась. Я задрала голову и увидела блондинку в черной норковой шубе, прижимающую к себе шицу в норковом чехольчике такого же окраса, как шуба хозяйки. Челка собаки была собрана в умильный хвостик. Женщина недоуменно осмотрела меня и спросила: "Наверх?" Не знаю, растерялась я. Откуда же мне знать, куда она хочет ехать? "Не волнуйся, мой миленький, все в порядке", ласково протянула блондинка и вошла в лифт, покачивая бедрами, как манекенщица. Я выпрямилась, не зная, куда деть грязную салфетку, и тут до меня дошло, о чем спрашивала блондинка. «Моим щекам стало горячо-горячо. Теперь эта тётенька считает, что я тупица. Сейчас увидит, к кому я еду, и расскажет потом маме Даны, как глупа их новая учительница и почему она назвала меня моим миленьким. Только один укольчик», — ворковала тем временем блондинка. В холодное время обязательно нужно принимать витаминчики. Так она с собакой говорила, сообразила я, а меня даже не замечала. Захотелось сбежать, промчаться мимо охранника, точнее мимо двух охранников в своих недостаточно чистых кроссовках, вылететь, отдышаться, запихать в рот вафлю и проглотить не жуя. Но если я доеду до 15 этажа, а потом спущусь обратно вместе с хозяйкой шицу, то последняя решит, что я не тупица, а настоящая сумасшедшая, сдаст меня охранником, сразу двум. Тогда маму подведу. Она же обещала своей клиентке, что я приду, и деньги, и Барселона. Лифт мягко затормозил и остановился. Двери разъехались. Всего хорошего, выдавила я, выходя из лифта. Шицу тихо тявкнула, но хозяйка никак не отреагировала, все гладила любимицу по спине и что-то приговаривала. Двери лифта закрылись, и мы остались втроем. темно синяя дверь с золотыми завитками цифр, я и алоэ в горшке под дверью. Горшок был ядовито-оранжевого цвета, а огромное алоэ так растопырило свои узкие длинные листья, что напоминало злобного ежа. «Еще один охранник, третий, ха-ха, сказала мне алоэ. Посмотрите на нее, преподавать собралась, сама еще ничего не знает, а уже лезет. Я уже взрослая, сквозь зубы произнесла я. "О да", усмехнулась алоэ. "Конечно, кларокуси". Claro